Мазур считал это извращением, а, во-вторых, впрочем, во-вторых, и так понятно. Поэтому в сыроюшке позади баньки у него всегда хранилось несколько кубов. И не просто дров наколоть, но предварительно их еще и напилить, причем не какой-то там бензопилой, а обычной и в чем-то родной, двуручный в народе прозванной «дружбой», задолго до того, как появилась одноименная бензиновая. И наплевать, что о тебе думают соседи, тем более забор высок, а привычки подглядывать за чужой жизнью у здешних обитателей как-то не водилось. Он же взялся было за ручку автомобильной дверцы, как блямкнул сотвой. Мазур глянул на экран, номер не определился. Поразмыслил, стоит ли брать, все же решил ответить. Нажал кнопку и сказал неприязненно в трубку. — Мазур! — Что, правда? — притворно... — интонировал удивление сквозь знакомый голос Самарина. — Тот самый Мазур? — Ой, извините, ради бога, господин Мазур, что побеспокоил, я номером ошибся, всего лишь ком-то звонил, а вот случайно до такого человека попал, по кнопочке перепутал. — Очень смешно, — недовольно пробурчал Мазур, хотя в душе рад был безмерно. Хоть один нормальный человек нашелся, позвонил. — Какой тебе ко всем морским чертям, господин? «А кто ж ты, если разобраться?» Даже по телефону было явственно, что Лаврик ухмыляется. «Живешь в господском доме, значит, господин и есть. Чего долго трубку не брал?» «Дрова колол», — сказал Мазур. В трубке раздался смешок. «А что так? Сам-то, день, что ли, кончились?» «Да иди ты, Кимыч, вот не понимаешь». «Не-а, Я не понимаю. «Ты волос все так же красишь?» — А, в этом смысле. Все ты помнишь, паскудин сын. Лаврик рассмеялся. — Крашу, крашу, а как же? Я же тебе говорил, что должен быть у меня какой-нибудь пунктик. Ну, вот и я о том же. — А Как жизнь на пенсионе? Да такую жизнь. Что-то мой друг нервный какой-то вдруг очень серьезно произнес Лаврик. — А зверя и что-то. — А не попить нам пивка по старой памяти? — выдал вдруг заклятый приятель. — Ага. И закусывать будем с ящерицей или бегемотиной? — спросил Мазур. — Да нет, я серьезно. Черт тебе, сколько времени уж не виделись. Посидим, посплетничим по-стариковски. — Я себя в старики не записывал. Но тебя так, фигура речи. Так что скажешь? — Да запросто. Давай приезжай к пивку и шлычок организуем. — Нет, давай лучше в городе где-нибудь, а то у тебя жена строгая, потом будет говорить, что спаивает мол, мужика старые служивцы. — А в городе, можно подумать, мы в зоопарк пойдем, — начал Мазур и осекся. Приходилось признаться самому себе, что он действительно расслабился. Следовало бы помнить, что уж кто-кто... А Самарин, за исключением единичных случаев, кое можно по пальцам пересчитать, просто так никогда ничего не говорит. Значит, следовало максимально сконцентрироваться. Да и сейчас, говорит, наверняка по закрытому каналу ни одной прослушкой не берущемуся. — Зоопарк, между прочим, тоже небезопасно, — заявил Мазур после едва уловимой паузы. А ведь секретность превыше всего, даже на пенсии враг не дремлет, и среди гомодрилов тоже, хотя нам, пенсионерам, уж на секретности наплевать. — Да какая клеш ему секретность? — недовольно буркнул в трубку Самарин. — Ты, как ты правильно заметил, на пенсии, я в отгулах. Не боись, ничего этого я тебе не скажу и не прикажу. Просто так посидим, честное слово. — Сколько мы с тобой, говоришь, не виделись? — Я ж не против. Посидеть так посидеть. Когда? — Завтра я не могу, дела, поверишь ли, а вот в четверг, а, ты не занят? Сейчас посмотрю в органайзере, съязвил Мазур, достал сигареты, со одну в рот и закурил. Так, у меня, брат, тоже дела, но ради тебя, так уж и быть, партию в домино на заднем дворе с Чубайсом перенесу на следующую неделю. Лаврик шутку не оценил, сказал... — Пивной ресторан на Малой Дмитриевке, возле метро Пушкинская, старина Мюллер называется. — Душа моя, ты рестораны с подтекстом выбираешь, — удрученно вздохнул Мазур. — В смысле? А, название! — Лаврику хмыкнул. — Да ну что ты, никаких аналогий. Просто рядом с ним есть забегаловка, попроще, поуютнее и подушевнее. И он вкратце объяснил, как найти кабачок. «Ну, — так что, давай тогда в четверг, Чайзиков, в семь... «Давай всем! семь!» — у мазур в ушах запели военные трубы. «Жена-то — напоследок деловым, даже озабоченным тоном поинтересовался Лаврик. «Эй, ты?» Ласково прощался Мазур, нажимая кнопку отбоя. Мазур даже не заметил, не услышал, не уловил, как они приблизились. Или это был всего один человек? Прятался за машиной в кустах, в тени портика. «Черт его знает!» Надо признаться, сработано было профессионально и нагло. Прямо здесь, на освещенной стояночной площадке, где в любую секунду мог появиться либо припозднившийся, либо напротив покидающий раунд гость, где охраны как блок на барбоске, и сделать все столь грамотно, заслуживают уважения, честное слово. Самое обидное, что Мазур открывает дверцу автомобиля, И одновременно выуживая зажигалку, краем глаза увидел собственную тень на асфальте,